Из жизни ушли покой и привычная размеренность. Ушли вслед за Эльзой, как ее верная кошка. Они ушли и оставили Никиту одного. Ему никогда раньше не было скучно наедине с самим собой, а сейчас вот было. И не то чтобы скучно, скорее уж муторно. Это тяжелое, пахнущее полынью и дымом пожарище чувство Никита уже испытывал однажды. Тогда ему показалось, что все решаемо, что все можно пережить, и решил, и пережил. Думалось, что решил и пережил. А когда оно случилось во второй раз, вдруг как-то так вышло, что он оказался не готов. хлипкий он оказался, мужик, никчемный. И если тогда, 10 лет назад, у него получилось себя обмануть, то сейчас обманываться он не собирался. Наоборот, он собирался посмотреть правде в глаза. Только вот беда, чтобы посмотреть правде в глаза... Нужно вспомнить то, что вспоминать совсем не хочется. Ту ночь забыть у него очень долго никак не получалось. Эльза изо всех сил старалась ему помочь, но этими своими мужественными страданиями делала только хуже. «Не гадь там, где ешь», — сказал однажды мудрый друг Илюха, и Никита тогда с ним всем сердцем согласился. «Есть охотничьи угодья, а есть дом. На охоте полным-полно дичи, всякой разной» готовый добровольно броситься в объятия охотника. А дома есть Эльза. Эльза — это не дичь. Эльза — это... Вот на определении того, кем же на самом деле для него является Эльза, Никита спотыкался не единожды. Не было у него для нее определения. Эльза — это Эльза. В минуты особенной душевной нежности и радости просто Элли. Если бы в тот вечер он не выпил лишнего, ничего бы не случилось. Не перепутал бы он дом с охотничьими угодьями, а Эльзу с дичью. Но Никита напился и перепутал. А Эльза и в самом деле оказалась дичью. Такой же легко доступной, как и остальные. Он ведь помнил, она не сопротивлялась. Ей даже понравилось, кажется. Да что там, ему и самому понравилось. Пока был в пьяном угаре, все казалось легким и решаемым. А когда притрезвел, испугался». Чего испугался Никита и сам себе не сумел бы тогда объяснить. Да и гораздо проще было ничего не объяснять. Но случилось и случилось, с кем не бывает. Не бывало такого с Эльзой, или, точнее, у Эльзы. Это Никита знал наверняка, может, от того и переживал. Он же не сволочь какая-нибудь. Хоть ты женись, честное слово. Да вот беда, они с Эльзой уже и так женаты. А она умная девочка все поняла правильно и сделала все возможное, чтобы сгладить, чтобы вот это все сгладить. У них даже получилось себя обмануть. Почти. Не хватило самой малости. Это уже потом Никита понял, что не хватило. А тогда ему хотелось верить, что все недоразумения между ними урегулированы, что жить они могут как прежде с той же беззаботной легкостью. Не почувствовал, дурак, Вельзи надлома. Или почувствовал, но трусливо не придал значения потому что заблуждаться было удобнее и безопаснее, чем посмотреть правде в глаза. А правда ведь лежала на поверхности. Никита видел все и понимал прекрасно. Эльза в него влюбилась. Может быть, уже после свадьбы, а может, еще в детдоме. Легко полюбить того, кто старше и опытнее, особенно если ты такая, особенно если ты Эльза. Вот она и полюбила, дурочка. Она полюбила, а он за работой, учебой и студенческими вечеринками Как-то проморгал этот момент. Нет, даже не так. Он закрывал глаза до тех пор, пока не стало поздно. И теперь нужно что-то срочно решать. Как-то придумать план «Б», чтобы жить прежней беззаботной жизнью. Вот только не придумывался план спасения. Они с Эльзой старались изо всех сил. Делали вид, что ничего не произошло, а он все равно не придумывался. И жить под одной крышей становилось все невыносимее. Отчасти из-за чувства вины а отчасти из-за копящейся злости. Эльза тоже виновата. Она красивая, рыжая, веснущая, У нее глазюки зеленые, как ведьмовская трава. Ей бы жизнь свою устраивать. А она влюбилась. Сесть бы за стол переговоров или просто на кухне сесть за стол, сварить по чашке кофе и поговорить на чистоту, чтобы не осталось между ними больше никакой недосказанности. А ведь как хорошо все начиналось договоренность, фиктивный брак и сугубо деловые обязательства. Ну, пусть не совсем деловые, пусть дружеские. Но ведь он никогда ее не обманывал, никогда ничего не обещал. Да у него и в уме ничего такого не было. Раньше не было, а теперь вот и волосы рыжие, и веснушки, и глазюки ведьмовские. И все это чужое, хотя могло бы стать его, если бы он решился. Только беда в том, что не готов он к серьезным решениям. Слишком молод, слишком занят. Охотничьи угоди слишком богатые, чтобы пренебречь ими ради одной единственной женщины. А обманывать Эльзу Никита не мог. Наверное, любую другую запросто. А с ней вот не получалось. Оттого и злился. Он злился, а Эльза затаилась. Вроде бы и улыбалась, и шутила, как прежде, и завтраки готовила, а иногда и ужины тоже. А изменилось все, надломилось. Дошло даже до того, что Никиту стала бесить вот эта ее стальная выдержка, это ее умение сохранять лицо при любых обстоятельствах, вежливая отстраненность. Он же тогда не знал, какой она может быть, даже не догадывался. А когда узнал, стало совсем поздно. Эльза уехала с одногруппниками на пленер. Что они там рисовали, Никита не уточнял, знал только одно. пленер этот продлится все выходные. Для того на прокат взяты палатки и спальники чтобы молодые дарования не отрывались от прекрасного. У него самого должно было быть дежурство, но в последний момент напарник попросил поменяться сменами и образовался в Никитиной жизни редкий полноценный уикенд. А потом образовался Илюха с твердым намерением культурно отдохнуть. Они отдохнули. Сначала отдыхали вдвоем, потом уже вчетвером. Девицы им попались смешливые, легкие в общении, пожалуй, даже слишком легкие. А Никита оказался дураком, потому что только полный дурак гадит там, где живет. Одну из этих легких и смешливых он под покровом ночи привел в их с Эльзой квартиру. Мало того, что привел. Разрешил остаться до утра. Утром приехала Эльза. Что-то там не получилось у них с пленером. Кажется, дождь пошел. Никита уже не помнил, как там все было. Единственное, что он запомнил, это Эльзины глаза. Полыхала в них, бурлила, как в ведьмовском котле, а руки дрожали. Чтобы не дрожали, она сжала их в кулаки и губу закусила до крови. Так и стояла на пороге гостиной, до нитки промокшая и одновременно полыхающая. А девица, даже имени которой Никита не запомнил, захихикала, захлопала ресницами, потянулась под простыней так, чтобы оголиться в нужных местах, и сказала насмешливо. «А что ты, котик, не предупредил, что с сестрой живешь?» Как же ему тошно было в тот момент. Так тошно, как раньше никогда не было. Он попытался одновременно и сесть, и прикрыться простыней, но мерзкая баба хихикала и тянула простыню на себя. «А я не сестра», — Эльза улыбнулась. «Никогда раньше Никита не видел такой улыбки. А зелье в ведьмовском котле все кипело и кипело. Жар от него чувствовался на расстоянии. Я жена этого котика» сказала и снова улыбнулась, теперь уже персонально Никите. В тот момент ему вдруг показалось, что не он старше, а она, что жила она веками, а теперь вот устала и решила умереть. Он даже испугался этой своей мысли, такой яркой она была. «Жена? Надо же!» Мерзкая баба продолжала хихикать и тянуть простыню. «А котик говорил, что один живет». «Один». Вот и закипело. Выплеснулась наружу горячее ведьмовское варево, аж парило кипятком. «Теперь точно один. Ты не переживай». Никита и не знал, что она может вот так, одним махом все отсечь, все закончить. Что может и обжечь, и заморозить одновременно. «Только ты, пожалуйста, пока уйди. Мы с Никитой поговорим, и он тебя догонит». «Не будет он никого догонять. Глупости какие». А мерзкая баба словно почуяла что-то, словно за волосы ее кто-то стахты сдернул выскользнула из-под простыни, на ходу похватала шмотки и, вихляя задом, убралась во свояси. «Эльза!» Никита обернул злополучную простыню вокруг бедер. Встал. «Не надо!» Сказала и руки перед собой вытянула, словно защищаясь, как будто он мог ее обидеть еще сильнее, чем уже обидел. «Я сейчас уйду, а когда вернусь, тебя уже здесь не будет, хорошо?» И в глаза посмотрела так, что у Никиты аж в горле пересохло. «Подожди», — сказал он вмиг голосом. «Элли, давай поговорим». Он еще надеялся, что у них получится поговорить, что все это еще можно исправить, хотя бы попытаться исправить, если все объяснить и ей, и самому себе. Но она слушать не стала. Лишь жестом смертельно уставшего человека откинула с лица мокрые волосы. «Не надо», — сказала почему-то шепотом. «Не надо нам разговаривать, Никита». Я старалась. Честное слово, старалась, но я так не могу. Уходи, пожалуйста, и давай разведемся. А он вдруг понял, что не хочет ни уходить, ни разводиться. Вот как только у него отняли это самое главное, так все сразу и понял. А еще понял, что Эльза свое решение не изменит. Погас ведьмовской костер. Осталось только горькое ощущение неизбежности потери. Эльза вышла в кухню не стала смущать его и смущаться сама. Затаилась на нейтральной территории. Никита очень надеялся, что она все еще там, что дождется, все-таки даст ему возможность сказать то, что давно нужно было сказать. Оттого и одевался он в большой спешке, путался в штанинах и рукавах, чертыхался в полголоса. Не дождалась. Оставила на белоснежной скатерти обручальное колечко с черным-черным, как уголь, камнем и ушла. Никита тоже ушел. К Илюхе. Пил беспробудно несколько дней. Ни на работу не ходил, ни на учебу. Все порывался вернуться, но Илюха не пускал. Приводил какие-то железные доводы, с которыми пьяный Никита соглашался и которые тут же забывал. Он успокоился сам, без напутствий и уговоров Илюхи. Вспомнил Эльзины глаза и сжатые в кулаки руки, вспомнил колечко с камешком-угольком и решил, что так тому и быть». В следующий раз они встретились уже в ЗАГСе, когда пришли подавать заявление о разводе. Вот, пожалуй, именно тогда Эльза начала меняться. Синие тени под глазами, заострившиеся скулы, выпирающие ключицы, руки дрожащие. Никита, помнится, испугался, что она заболела, так испугался, что спросил. «Элли, у тебя все хорошо?» «Все хорошо, Никита, спасибо». И улыбнулась вежливо. Лучше бы вообще не улыбалась. «У меня все замечательно». Не был бы дураком, уже тогда заподозрил бы неладное. Пусть уговорами, пусть силой, но заставил бы Эльзу рассказать, что с ней происходит. Вдруг Януся объявилась, или еще что хуже. Но Никита был молод и глуп, поэтому расспрашивать ни о чем не стал, просто молча кивнул. Их развели спустя положенный по закону срок. Тот день был словно брат-близнец, похож на день их свадьбы. Такой же студеный, такой же снежный — Но девственную его белизну морало что-то черное и тревожное. Никита не сразу понял, что это, просто почуял недоброе. А потом он посмотрел вверх. В сером небе, вспарывая крыльями тяжелые снежные тучи, кружило воронье, молча кружило, без единого звука. «Ну, вот и все», — сказала Эльза и улыбнулась грустной улыбкой. «Спасибо тебе, Никита, за все». «И тебе, Элли». Он протянул было руку, чтобы заправить за ухо локон рыжих Эльзиных волос, но передумал. Нет у него на такую ласку даже фиктивного права. Теперь уже нет. «Если что...» — он задумался, подбирая правильные слова. «Если что-то случится, если тебе понадобится помощь, ты не стесняйся, обращайся. Я пока у Илюхи живу, но скоро сниму квартиру. Адрес оставлю ему. На всякий случай. Ты меня слышишь, Эльза?» Она не слышала. Она смотрела в небо, не сводила тревожно испуганного взгляда с воронья. Вот тогда они и появились в первый раз, эти чертовы птицы. Или появились они раньше, просто Никита увидел их впервые. Увидел, но не придал значения. И страху в Эльзиных глазах он значения тоже не придал. Мало того, тогда он даже обиделся немного на это ее отстраненное равнодушие. Он к ней с благородными порывами и всей душой А она не смотрит и не слышит, любуется вороньем. «Мой адрес есть у Илюхи», — повторил он сухо, раздраженно даже, и, не прощаясь, зашагал прочь. Он шел и боролся с острым, почти невыносимым желанием обернуться, еще раз посмотреть на Эльзу. Не обернулся, потому что был молодым и глупым, потому что считал, что поступает правильно. Жизнь без Эльзы налаживалась долго. Никита не ожидал, что будет так тяжело. Тяжело настолько, что он даже несколько раз проходил мимо ее дома, смотрел на знакомые окна с веселыми шторами. Один раз он столкнулся с Серафимой Оскольдовной, Столкнулся нос к носу и испугался, что старушка станет ругаться и совестить. Но она не стала. Посмотрела с жалостью и спросила. «Тянет?» Что она имела в виду? Наверное, именно вот это муторное чувство, что все никак не отпускало Никиту. Или думала о чем-то своем. Думала, а потом вот сказала со стариковской непосредственностью. Как бы то ни было, а он врать не стал. «Тянет», — сказала и посмотрела вверх на распахнутое кухонное окно. «Как она, Серафима Аскольдовна?» Не нужно было спрашивать, бередить старые раны. Никита и не знал, что у него вообще есть раны. «Держится». Старушка смотрела прямо перед собой. Никиту словно бы и не видела. «Работает». Держится. Словно бы это он подал на развод. Вот только не получилось обидеться и переложить груз ответственности на хрупкие Эльзины плечи. Себе врать — последнее дело. — На кофе не заглянешь? — спросила Серафима Аскольдовна и шуганула тростью тощую галку, что вертелась неподалеку, словно подслушивая. Соблазн был велик. Сначала заглянуть на кофе к Серафиме Аскольдовне, а потом подняться этажом выше. «Извините, не могу. Дела». Соврал и испаренный покрылся от стыда, потому что понимал, что видит она его насквозь. «Ну, понятно, дела. У вас, молодых, сейчас у всех дела». Серафима Аскольдовна усмехнулась. «Ничего, мальчик. Придет время — заглянешь». Она сказала это так уверенно, что Никита почти поверил. «Кофейная гуща подсказала?» — спросил с улыбкой. «И она тоже». Серафима скольдав вздохнула, а потом тронула сухонькой ручкой Никиту за рукав куртки. Не вижу Эльзиного колечка», — сказала осуждающе. У тебя оно? У меня. Она вернула, когда все у нас. когда решили жить порознь. Жить порознь! Старушка покачала головой. Вы, дети, вместе жить еще даже и не начинали. Никита хотел было сказать, что и не начнут, но не стал. Зачем? Кольцо не потеряй. И не смей другой женщине подарить. Считай, что Эльза тебе его не на совсем отдала, а на хранение оставила. Придет время — вернешь. Зачем оно ей? Затем, что я матери ее обещала, что колечко отдам, как время придет. А ты думал, обыкновенное колечко-то? Для кого-то, может, и обыкновенное, а для Эльзы — особенное. Просто она еще молодая, не понимает ничего. Так может, я его вам отдам? Уйти бы, вернуться в свою новую интересную жизнь — а он стоит тут, болтает с бывшей соседкой. Чтобы наверняка. «Эльзе отдашь. Придет время и отдашь. А если забудешь, я тебе напомню. Не бойся, найду способ». И ведь нашла. Спустя десять лет передала весточку. Уникальная была женщина эта Серафима Аскольдовна. Знала больше, чем рассказывала. Говорила все больше намеками. А Никита не понимал намеками. Он и сейчас-то далеко не все понимает. А тогда и подавно. И про кольцо он забыл быстро. Засунул на полку с учебниками и забыл. Про Эльзу он тоже почти забыл. Года через два. Жизнь у него тогда как раз круто изменилась. Учеба закончилась, работа началась. Настоящая работа. Любимая. Он и жил, считай, в больнице. Рвался на все операции, дежурство набрал под завязку. И все это было ему в кайф. А личная жизнь не то чтобы не клеилась, а так... Бурлила его личная жизнь, фонтанировала. Девиц много, соблазнов еще больше. Вроде бы все, что мужику нужно есть, только счастья нет. Ну, или того, что нормальные люди считают счастьем, то, что он сам когда-то счастьем считал. Сначала Никита даже немного переживал по этому поводу, а потом ничего, привык, и стало совсем хорошо, почти спокойно. Покой этот был нарушен лишь однажды когда Никита проходил мимо Эльзиного дома. Нет, на сей раз не специально проходил, а случайно. И также случайно по привычке посмотрел вверх на знакомые окна. Изменились окна. Не было на них больше ярких штор. Кажется, вообще никаких штор не было. Подумалось вдруг с непонятной тоской, что Эльза съехала. Потому что та Эльза, которую он помнил, ни за что не стала бы жить в квартире с такими мертвыми окнами. Мелькнула была мысль попытаться ее отыскать, или вот прямо сейчас подняться на пятый этаж и позвонить в дверь. Но Никита не стал. Нынешний Никита был опытный и здравомыслящий, приученный не нарушать чужие границы. А Эльза границы очертила очень четко. Вот он и не будет их нарушать. Хоть бы кто-нибудь сказал ему тогда, что голые окна ⁇ это предвестники беды. Хоть бы кто-нибудь предупредил. Может быть, и не случилось с Эльзой того, что случилось, если бы он знал. Если бы отбросил к чертовой матери гордость и здравомыслие и поднялся тогда на пятый этаж. Но теперь уже что? Теперь уже все. Десять лет они строили свои жизни порознь. Как умели, так и строили. Права оказалась Серафима Аскольдовна. Пришло время, встретились. Встретились и снова разошлись. Снова Эльза решила, что ей будет лучше без него. Или ему без нее. Неважно. Другое плохо. Она приняла это решение без него и вместо него. Запрыгнула Дуреха в дырявую лодку, оттолкнулась от причала, а он остался стоять на берегу и наблюдать, как лодка вместе с Эльзой пойдет ко дну. Вот только прошли те времена, когда его можно было удержать на берегу. И не жалость тому виной. И даже не чувство вины. Что-то совсем другое. Что-то, чему еще предстоит подобрать определение. А пока нужно принимать меры, пока эта чертова лодка не пошла ко дну окончательно».